Глава 38 Пошитое мадам Ришар платье сидело идеально. Я немного нервничала и до последнего сомневалась, стоит ли его надевать. Больше всего меня смущал неоткровенный вырез и голые плечи, а корсет с встроенными подушечками в форме полумесяца. На последней примерке я не могла оторвать взгляд от своей груди, пытаясь понять, в чём же секрет. «Великолепно!» — воскликнула мадам Ришар после того, как затянула корсет так сильно, что у меня чуть не вывалились глаза из орбит. «Идеальная форма!» Я посмотрела вниз ещё раз и сглотнула. И вправду то, что надо. Подготовиться к балу мне помогла Хильда. Старая служанка старательно завивала локоны и странно косилась на кровать, где лежало платье. Женская интуиция предсказывала ей скорый скандал в замке Кроу. «К нему, наверное, полагается шаль, леди Делия», — уточнила она, чтобы развеять сомнения. «Нет, Хильда, что вы делаете?» «Забираю волосы наверх. Я планирую пойти с распущенными. Но и слышать ничего не хочу», — отмахнулась я. Корсет зашнурован, платье надето, волнистые локоны спускались ниже плеч. Немного румяной пудры, пара капель любимых эфирных масел, и я была практически готова. Не хватало одной маленькой детали. «Диадемы!» Хильда аккуратно взяла её с бархатной подушки. Камни алыми всполохами переливались на свету. Служанка короновала меня дрожащими руками, и я улыбнулась отражению в зеркале. Мне определённо нравилось то, что я вижу. «Принесите зимнюю накидку», — распорядилась я. «В таком платье и в доме простыть можно от сквозняка», — проворчала Хильда. «Боюсь представить, что бы сказала мама на её месте». Впрочем, скоро я об этом узнаю. Пора было отправляться во дворец. Я говорил, что тебе идёт диадема. Тепло улыбнулся Валиан. «Это ты ещё платье не видел?» — проворковала я и, воспользовавшись протянутой рукой, села в карету. «Интересная форма протеста», — прокомментировал он мою прическу. «Опять же, ты платье не видел?» — мысленно улыбнулась я, не рискнув произнести это вслух дважды. Не хватало ещё, чтобы он силой утащил меня обратно в замок переодеваться. Пока мы ехали, я размышляла, во что же выльется сегодняшний вечер. Родители — Вален, Фелисити — будут в бешенстве. Светское общество — в шоке. Я никогда не думала о власти и популярности. Тот же танец с Эдвардом, сколыхнувший бал дебютанток, не принёс мне особого восторга и удовольствия. Но сегодня всё было иначе. Вскоре моё имя будет у всех на устах, и мысль об этом воодушевляла тёмную часть натуры — о которой я раньше и не догадывалась. «Давай весной куда-нибудь съездим», — прервал тишину Валиан. «Твоя мама говорила о домике на берегу моря, где ты в детстве проводила лето. Мы могли бы там провести несколько дней. Можно даже купить особняк по соседству». Я молчала. Воображение тут же подкинуло мне пару картин. Мы могли бы гулять по нескончаемому песчаному пляжу, собирать ракушки на берегу, а в полдень, прячась от зноя, есть мороженое на огромной кровати под балдахином из тончайшей органзы. Это было бы чудесно. «Да, я бы этого хотела», — тихо ответила я. «Почему же у тебя такой печальный вид?» — спросил вален вглядываясь в моё лицо. Я не стала отвечать. Слава богам, мы подъехали к замку. «Правда заключалась в том, что поездки к морю никогда не будет. Он не сможет снять проклятие. Королевская семья устанет ждать и снова попытается устранить жалкий сорняк по имени Делия Гарден. Даже если мне удастся дожить до весны. Сколько мы сможем ходить по тонкой грани, не срываясь в обрыв?» Я горько усмехнулась. «В обрыв, кстати, мне предстояло лететь одной. Вален же получит освобождение и сможет выполнить долг перед короной». Когда мы вышли из кареты... взору открылся дворец, украшенный к празднику астралистом и тысячами магических огоньков. В воздухе пахло имбирным печеньем, перезвон колокольчиков смешивался с радостным смехом гостей. «Всё, как на поздравительных открытках», — подумала я. «Первый зимний бал в моей жизни и, возможно, последний». В холле мы остановились около гардероба. Валян помог снять плащ и отдал его слуге. Он не сразу понял, что к чему. Я наблюдала, как небрежно он поворачивается ко мне и замирает. Глаза наткнулись на вырез платья. Брови медленно сошлись на переносице. По скулам заходили желваки. «Что-то не так, милый?» Спросила я, надеясь, что Вален сможет переместить взгляд на моё лицо. Он взял себя в руки и ничего не ответил. «Мы стали самой горячей сплетней Беренвира в уходящем году ещё на подходе к бальному залу». Усвоив урок монаршей семьи, На публике «Всегда улыбайся» я растянула уголки губ, стараясь дотянуться ими до ушей. И впервые дарила улыбку, не трогающую ни сердце, ни глаз. Омрачали мою маленькую победу только побледневшие родители, которые держались друг за друга, словно боялись упасть. Пожалуй, сегодня лучше к ним не подходить. И только я успела об этом подумать, как Валян потащил меня именно к ним. Добрый вечер, леди милиса леди Лилия и лорд Джон. сказал он, полностью проигнорировав Лорвиле, стоящего рядом с лили «Добрый», — ответила мама и залпом осушила бокал шампанского. «Дель, чудесно выглядишь». Она старалась держать лицо. Отец смотрел в сторону. Ожидаемо. Я стала их разочарованием, но это к лучшему. Им будет не так больно, когда я доведу свой план до конца и найду способ аннулировать брак. Раздались фанфары. Монарщья семья явила свой... «Благословенный лик», — я заметила Фелисити Первой. Вот с кем я жаждала и одновременно боялась встретиться лицом к лицу. Она выбрала платье синего шёлка, и это показалось мне знаком судьбы. Как интересно мы будем смотреться на контрасте. Она почувствовала мой хищный взгляд. Если я хотела её поразить, то у меня отлично получилось. Её растерянный, на грани испуга вид сменился неприкрытой злостью, И я только шире улыбнулась. Прекрасным принцессам не идут подобные эмоции. Они тут же искажают маленькое ангельское личико, делая его до неузнаваемости уродливым. «Боги, вот это взгляд!» Вздрогнул рядом Лурвиль, заметивший нашу безмолвную дуэль. «Да, принцесса Фелисити сегодня особенно очаровательна», — ухмыльнулась я. «Делия, ты с ума сошла!» — прошептала рядом Лили. «Вален вне себя от бешенства». «А по нему и не скажешь». Краем глаза я заметила нечто странное и снова повернулась к монаршей семье. Их было пятеро. Рядом с королём стоял мужчина лет тридцати пяти. Внешнее сходство с Леонардом указывало на то, что они родственники. У обоих волосы кудрявой гривы спускались к плечам, на подбородках имелась характерная ямочка, и голубые глаза яркими сапфирами выделялись на лице. Одна кровь, одна масть. Мне стало не по себе. Как я могла раньше этого не заметить? Да, когда мы встретились первый раз, он был одет как простолюдин. Да, для аристократа слишком смугл, но такую схожесть разглядишь где угодно. Голубые глаза незнакомца переместились на меня. Я интуитивно сжала локоть Валиана. «Кто это?» Севшим от волнения голосом спросила я. «Лорд Кертис, племянник короля Леонардо, сын покойного принца Арчибальда». Я сглотнула вязкую слюну. История королевской семьи никогда меня особо не интересовала. Как оказалось, зря. Кто же знал, что я окажусь втянута в их интриги? Обычно моё утро во времена отречества начиналось с истории Беренвира, и вместе с Лиле я вполуха слушала нудный голос гувернантки Биконс и мечтала поскорее дожить до второго завтрака. Если не ошибаюсь, принц Арчибальд был младшим братом Леонардо. Близнецы появились на свет с разницей в несколько минут, но именно эти минуты определили их будущее. Леонарду было суждено стать королём, тогда как Арчибальд должен был найти себе подходящую партию среди принцесс из соседних королевств и благополучно туда удалиться, чтобы не мутить воду около престола Беренвира. Но этого не случилось. Юный принц улюбился в леди из свиты королевы-матери. И всё пошло наперекосяк. Рождение ребёнка вне брака вызвало небывалый скандал вокруг королевской семьи. Со скрипом ему дали титул лорда, а принцу и леди разрешили пожениться. История на этом не закончилась. Спустя несколько лет между королевством Беренвир и султанатом Осилах произошёл конфликт. Не помню, что тогда мы не поделили, но в воздухе витала угроза войны. Примерно в это же время на конной прогулке погиб принц Арчибальд. Король Леонард, не так давно вступивший на престол, отправился на переговоры с султаном Осилаха и взял с собой маленького лорда Кертиса и его мать. Вернулся он уже один. оставив племянника с матерью за границей, видя послов доброй воли. Другими словами, отдал их в качестве извинения и гаранта о ненападении. В детстве я не придала особого значения данной вехи в истории Беренвира, но в свете последних событий она заиграла новыми красками. Может быть, так и начинается путь на дно. Сначала человек жертвует своими близкими ради интересов государства, а потом ценность жизни теряет значимость — и человек становится бесчувственным монстром, привыкшим жертвовать пешками. Какое значение могла иметь жизнь простого подданного, если королю ничего не стоило бросить в чужих землях родную плоть и кровь? «Странно. Он мне кого-то напоминает. Может быть, мы встречались во время путешествия по Беренвиру?» — сказал Лурвиль, всматриваясь в лицо лорда Кертиса. Дело в том, что эльф сильно перебрался спиртным и не запомнил лица похитителей. Он даже забыл, в какой таверне всё произошло. «Скорее всего, ты видел портреты молодого короля Леонардо. Лорд Кертис — точная его копия», — заметила Лили и повернулась к валяну «Как давно он вернулся из-за селаха?» «Меньше месяца назад. С момента инцидента прошло много лет. Конфликт давно исчерпан, и новый султан свободных земель отпустил лорда Кертиса. Жаль, его мать не дожила до этих дней». «Или сделал вид, что вернулся месяц назад, а на самом деле гораздо раньше. Но это замечание я оставила при себе».